Часть третья. Собрание старейшин клана. Впервые покинув комнату, а потом и само здание, я с неприятным беспокойством отметил, что хоть внутри все выглядело еще более-менее прилично, не богато, но ухоженно и чисто, снаружи наша усадьба не какой-то роскошный особняк, а скорее большой двухэтажный барак. Стены лишь на первом этаже каменные, а второй этаж деревянный, но древесина очень старая, трухлявая, растрескавшаяся. Давно почернело от времени. Но никто не торопился делать ремонт. Словно жить в здании долго не планировалось. А как вишенка на торте, сверху крыша из соломы. Соломы, Карл. Это вообще не серьезно. Не нашлось что ли в достатке добротной древесины, чтобы заменить трухлявые стены, накрыть крышу надежным перекрытием, а сверху крепким и практичным настилом? Да хоть той же глиняной черепицей. Но, видимо, стены уже такие дряхлые, что выдержат только такой легкий, Но часто требующий замены материал. Почему-то отец Марка не хотел вкладывать силы и средства в ремонт. Блин, мы же один из трех самых богатых и уважаемых кланов провинции. Я прикрыл глаза от лучей яркого светила козырьком из ладони и осмотрелся по сторонам. Вокруг усадьбы одни тесные одноэтажные хибары, мазанки из говна и палок. Вообще нет высоких, хотя бы двухэтажных или даже просто каменных и деревянных построек. На фоне этих трущоб. «Наш дом и правда хоромы. Но если сравнивать с архитектурой империи Сун, это же убогое и позорное стыдобище. Двухэтажный хлеб для скота. А городок-то какой крохотный. Три ряда по десятку убогих сараев по обе стороны от центральной дороги. А сразу за ними вплотную стояли поля каких-то зерновых. Точно не рис, что-то другое. Пшеница, рожь. Сдалека не разглядеть. Безопасной территории мало» поэтому все построено и посажено плотненько притык Даже улочки между домами втроем не разминутся. Вся удобная равнина ушла под земледелие, и для лесов внутри барьера места не осталось. Понятно, лес, камни и прочее есть только за барьером, а выходить наружу опасно. Хищники стерегут осмеливающихся выйти на вылазку разведчиков и лесорубов. Поэтому даже граница джунглей не так далеко отступила от барьера. Всего метров на 50, где-то даже ближе. Не ожидал, что родовая усадьба главной ветки клана Кансай окажется так близко к границе действия печати. Всего в сотни метров. Граница помечена предупреждающими красными столбиками по грудь. И все. Ни сплошной ограды, ни высокой защитной стены. Близко. Слишком близко и опасно. Все из-за того самого прадеда-героя. Он разместил свой дом так, чтобы встречать опасность первым и защищать других. Но его слабым потомкам это выходило боком. Главы смежных веток клана не дураки. Сразу как появилась возможность, переселились на противоположную сторону полей, подальше от пограничной зоны. Их дома стояли на самой границе с северными соседями, образовав второй крупный городок. Наша усадьба одна, в центре небольшого выросшего рядом городка, где жили в основном пришлые авантюристы, охотники и наемники, выходящие за барьер, осталась стоять здесь. Остальные ветки клана жили не здесь, по соседству. Искатели приключений в удобном для них месте стоянки прибыли обслуживать не добившиеся успеха в столице ремесленники, кузнец, алхимик и целитель. Все они платили клану конца из аренду территорий, охрану и защиту ежемесячно. Тут же стояло несколько пунктов скупки лечебных трав. Но в любой момент все эти люди могли погрузить свой скарб на повозку и рвануть в более безопасное место Южной Флавии. Только наша семья здесь жила постоянно так как глава не имел средств разобрать эту усадьбу и отстроить ее подальше от границы. Да и толку особо не было. Земли главной ветки клана были как раз у самой границы, а те, что ближе к столице, герой отдал слабакам. Я поинтересовался у отца, почему другие старейшины и главы не прибыли в этот дом, а мы едем в соседний городок. Он сказал, что нас всего пятеро, восемь с охраной. Лучше мы к ним, чем две сотни людей к нам» рамп Консай был очень мягким человеком слишком мягким вот и прогнулся до того что сам живет в каком то хлеву с соломенной крышей а на все средства своей семьи строит каменные башни и укрепления для защиты соседей думаю такие странные действия и позволили другим родичам относиться к рампу пренебрежительно и не считаться с его мнением он сам как и марк виноват что больше радиет за других чем за себя и свою ближайшую семью и все же я узнавал в этом мужчине второго яошеня Обними весь мир руками, один в один. Он не был слабым или непроходимо глупым, но его чрезмерная доброта, граничащая с безумием, просто заставляла других им пользоваться. Если дурачок позволяет, почему не запрячь его и не поехать? Во всем нужно чувство меры.